718. -е. Матерь Огни йоги Когда есть возможность помочь человеку, просящему о помощи, ученик не может от ней отказать. Но отдавая свою энергию, должен он все же помнить, что чрезмерная отдача опасна и обычно заканчивается заболеванием организма, допустившего опустошение сокровищницы. Соизмеримость во всем, а также и в выдаче психической энергии. Помогать надо всегда — но не оставляя себя беззащитным. Рама-Кришну растерзали его почитатели, растерзали психически.